Глава третья. Закрыв Мишу в своей комнате, я осторожно направилась к входной двери. По-моему, тётка ещё не самое худшее что может с нами случиться. А если это папа решил нежданно-негаданно нагрянуть в город, сделав любимой дочери сюрприз? Как мне тогда объяснить? В своей квартире наличие парня в женской одежде. Это что за любовные игрища у нас такие? А учитывая, что в последний приезд родителя у меня был совершенно другой молодой человек, который, к слову, тоже не произвёл на папу положительного впечатления. «Мамочки!» Я долго не решалась посмотреть в глазок, а взглянув в него, искренне удивилась, но и выдохнула с облегчением. За дверью стоял белый мальчишка с букетом ирисов в руках. Может, курьер адресом ошибся. «Здравствуйте, вы ко мне?» — поинтересовалась я, распахнув дверь. «Здравствуйте, к вам, Ульяна!» — вежливо отозвался мальчишка. «У меня есть послание от вашего поклонника». Протянув мне букет ирисов, курьер смущенно пробормотал. «Ваши голубые глаза, Ульяна, словно бушующий океан!» В них брызги счастья и бескрайняя глубина. Я, дочитывав записку, с удивлением посмотрела на забавного белокурого курьера. Мальчишка покраснел «Спасибо, милый!» — улыбнулась я, прижимая к груди Ирисы. «Паше, передай огромный привет!» Закрыв за мальчишкой дверь, я тут же столкнулась в коридоре с Мишей. Парень поглядел на букет. «От очередного поклонника?» — поинтересовался он. «Очередного?» удивилась я. «Ага, наверное...» «Надеюсь, он более адекватный, чем предыдущий». «Руслан, мой бывший парень, с которым мы расстались, скверно», вздохнув, ответила я. «К тому же он сумасшедший, ты сам видел». «Хочется верить, что в этот раз ты не промахнёшься», кивнул на подаренные Ирис и Миша. «Да какая тебе разница?» смутилась я. Почему-то мне не хотелось, чтобы Миша решил, будто я девушка лёгкого поведения. Вчера с одним, сегодня с другим ещё и его в первый же вечер ночевать к себе пригласила. «Никакой разницы», — серьёзно ответил Миша. «Ты свободная и очень красивая, имеешь право». «Спасибо за разрешение», — почему-то ещё больше смутилась я. Несмотря на то, что Миша теперь был одет и выглядел очень даже забавно, Мне по-прежнему было неуютно находиться рядом с ним. Больше всего я боялась, что парень заметит, как олеют мои щёки от каждого его внимательного взгляда. — Схожу в магазин, — сообщила я, отправляясь на кухню за вазой для ирисов. — В доме у меня нет еды, подходящей для тебя. А клевать зёрна — ты же не петух. Я усмехнулась. — Ещё чего, — оскорбился Миша. — Купи пельменей деньги позже отдам. Поморщившись, я буркнула на ходу. Ладно, и направилась в свою комнату. Закрыв за собой дверь, плюхнулась на кровать. Так-так-так, всё происходящее мне жутко не нравилось. Что за странная реакция на этого парня? Почему я так сильно смущаюсь? Неужели он мне нравится? Я прислушалась к себе. Совершенно точно никогда прежде не испытывала ничего подобного. Когда взгляд Миши... Задерживается на мне дольше положенного, сердце начинает колотиться, учащённый гулка. А как же Паша? Ведь сейчас я вроде как с ним общаюсь. Вспомнив про долгих, я тут же схватилась с прикроватной тумбочки телефон и набрала его номер. Паша ответил сразу. Я поблагодарила парня за букет, а он в свою очередь напомнил мне про свидание. Я взглянула на плотно закрытую дверь за которой в эту минуту находился Миша и, нахмурившись, быстро проговорила. «Конечно, я всё помню и с радостью принимаю твоё приглашение». Переодевшись из пижамы в лёгкое платье, я осторожно открыла дверь и прокралась в коридор. Из тёткиной комнаты доносился звук телевизора. Встречаться с Мишей почему-то не хотелось. Позвала жить к себе парня, чтобы потом избегать его в собственной квартире. «Хороша, Ульяна?» Купив продукты, в том числе и самые неприемлемые для моего холодильника, например, пельмени, я нехотя отправилась домой. Поднявшись на свой десятый этаж, какое-то время постояла на месте, прильнув к подъездным перилам, а затем шагнула к соседней квартире и нажала на кнопку звонка. Пожилая соседка Александра Марковна тут же распахнула дверь, будто всё это время торчала у глазка и только ждала моего прихода. «Здравствуйте», Немного растерянно произнесла я. «Здравствуй, Ульянушка!» кивнула Александра Марковна, тряхнув разноцветными бегудей на голове. Я даже не знала, как лучше начать разговор, поэтому сразу полезла в пакет. «Тут с утра мой дальний-дальний родственник брал у вас три яйца?» «Мишенька!» обрадовалась соседка. «Мишенька!» обалдела кивнула я. «Когда это он успел с этой старушкой так сдружиться?» «Чудесный мальчик, такой воспитанный!» «Да?» — удивилась я. «Разве?» «Может, к ней за яйцами какой-нибудь другой?» Мишенька заходил. «Ну, разумеется!» Продолжала улыбаться вставной челюстью Александра Марковна. Внезапно старушка стала серьёзной, посмотрела по сторонам и кивнула вглубь своей квартиры. «Проходи, Ульянушка, дело серьёзное!» Кажется, старуха сошла с ума. Пронеслось у меня в голове, когда я переступила порог чужой квартиры. Соседка захлопнула дверь и закрылась на все замки. В коридор тут же выглянули две любопытные кошки. Одна чёрная, а вторая трёхшерстная. «Мишенька, твой молодой человек?» шёпотом спросила Александра Марковна. «Что вы, нет, говоришь, родственник дальний?» залепетала я. И, кажется, снова покраснела, представив, что мы с Мишей пары. «Перестань!» — одернула меня пожилая женщина. «Я же знаю, что тебе со своей тёткой совсем житья нет, никакой личной жизни!» «Знаете?» — удивилась я. Наконец-то эта грэмза съехала с чемоданами. Гора с плеч, я в глазок всё видела. Всего на неделю встряла я. Подруга у неё заболела. А как Мишенька ловко разделался... С тем неприятным чернявым типом, с которым ты раньше гуляла. Э, -э, -э, -э, э, протянула я. А это я из окна углядела, доверительно сообщила мне Александра Марковна. У меня есть театральный бинокль. Понятно, кисло улыбнулась я. Похоже, что живу в каком-то реалити-шоу. За каждым шагом наблюдают из театрального бинокля. Да ты не стесняйся. Засмеялась соседка, и её челюсть забавно задвигалась во рту. «Молода Зелена, уж я в твои годы, был у меня один жеребец!» «Ой!» — пискнула я, не особо горя желанием услышать от старушки подробности был их любовных утех. «А тётка у тебя настоящая хамка и пуританка!» — продолжила Александра Марковна. «Столкнулись с этой каланчой как-то на кассе в нашем круглосуточном». «Угу!» Кивнула я, продолжая топтаться у порога. В одной руке тяжёлый пакет с продуктами, в другой лоток с яйцами. И две кошки крутятся под ногами. «А зачем вы меня к себе пригласили?» «Ах, да!» Александра Марковна хлопнула сухонькой ладонью по лбу. «У тебя ведь соперница появилась!» «Соперница?» Совсем обалдела я. «Вы о чём?» «Крутилась тут одна хвостка С презрением произнесла пожилая женщина. «Где крутилась?» «Под твоей дверью, милая». «Под моей?» «Ах, ноя». «Когда?» «Да час назад. Я в глазок глядь, а она там. Никак на Мишеньку твоего глаз положила». Я молчала, что-то мне эта ситуация совсем не пришлась по душе. «А если кто-то из Мишиного окружения нас всё-таки выследил, может ли это подозрительная вертихвостка?» «Иметь отношение к таинственному злодею отчиму». «Будь начеку», — зловеще прошипела Александра Марковна. Я послушно закивала. В тёмном коридоре одной из кошек соседки, то и что с черным окрасом, таинственно блеснули глаза. «Спасибо за информацию», — пробормотала я, сыну соседке целый лоток с яйцами. «Приняла всё к сведению». Зайдя в свою квартиру, прислушалась. Было тихо, только негромкая музыка доносилась из тёткиной комнаты. Я осторожно заглянула в неё. Миша спал перед включённым телевизором, где по MTV гоняли старые клипы. Я осмотрела спящего парня. Он был по-прежнему одет в забавные розовые шорты и красный топ. Я не смогла сдержать улыбку. Чего это его днём так сморило? От скуки? Или отсыпается за те три дня, что шатался голодным по городу? Накрыв парня лёгким пледом, я вышла из комнаты. Пока Миша спал, помыла пол, пролистала книгу, но так и не смогла сосредоточиться на написанных строчках. Потом созвонилась с Пашей, чтобы точнее договориться о нашей будущей встрече. Вечер мы с Мишей провели немногословно. Пару раз сыграли карты, обмениваясь при этом ничем не значимыми репликами. «У тебя что? Пиковая дама? Тогда ходи! Бита!» Никто из нас не решался спросить о чем-то значимом, личном. Мы просто играли в дурака и совсем не стремились узнать друг друга. Будто Миша не остался у меня только на пару дней, впереди нас ждет целая жизнь для того, чтобы стать ближе. Ну, или же этот парень исчезнет так же резко, как и появился, из ниоткуда в никуда, не замолвив о себе ни слова. Когда на улице уже стемнело, из комнаты мы перебрались на кухню, чтобы поужинать. Кухонное окно светил фонарь, который продолжал время от времени мигать. «Странное чувство», — задумчиво жуя проговорил Миша. «Ты о чём?» — удивилась я. «Сидим вдвоём, ужинаем, будто близкие друг к другу люди». протянула я. «Ну да, странно, учитывая, что с момента нашего знакомства прошло чуть больше суток. «Я последние два года всегда ужинал один», — перебил меня парень. Я перестала жевать и заглянула Миша в карие глаза, в которых плескалась горечь. «Тебя это не устраивало?» — спросила я. «Уже смирился», — уклончиво ответил Миша. Отвёл взгляд и снова склонился над тарелкой. Я припомнила все вечера, которые проводила в своей комнате, запершись от тётки. Всё время пыталась скрыться от её общества. За эти три года мы так и не нашли с ней общий язык. Скорее, она выступала в роли моего несговорчивого, строгого надсмотрщика. «Мне это знакомо», — сказала я. «И как?» «Тоже привыкла». «Миша поднял чашку с чаем?» «Тогда за наше привычное одиночество», — проговорил он, усмехнувшись. «Если честно, жуткий тост», — проговорила я, размешивая чай. «Одиночество — это не всегда плохо?» — пожал плечами Миша. «В нём рождается то, без чего я не проживу». «Это что же?» — заинтересовалась я. «Стихи, музыка. Ты пишешь песни?» «У меня есть своя группа, Оля», — снова посмотрел мне в глаза Миша. «Исполнишь что-нибудь?» — тихо попросила я, перестав звякать чайной ложечкой. «Если выберусь из той передряги, в которую попал живым, обязательно», — пообещал парень. «Ты меня пугаешь. Думаешь, мне не страшно». Мы молчали и смотрели друг на друга. Внезапно Миша улыбнулся и проговорил. «Забей, прорвёмся, и тогда исполни всё, что хочешь для тебя». Фонарь за окном ещё пару раз, жалобно мигнув, погас, но спустя минуту снова включился и засветил ярче. Пребывание гостя в моей квартире затянулось ещё на пару дней. Миша не мог договориться о встрече со своим другом, который должен был помочь ему совершить побег, и очень нервничал по этому поводу. «Прости, наверное, смущаю тебя», — говорил он. «Перестань, ты мне совсем не мешаешь», — отмахивалась я. «Мы с тобой практически не пересекаемся». Чистая правда, Миша всячески избегал меня, отсиживался в своей комнате, и эти пару дней был задумчивым и ещё более угрюмым. Если честно, я даже успела немного соскучиться по его насмешливому тону. «Уж лучше бы он подтрунивал надо мной, чем ходил мрачнее тучи». «Главное разобраться совсем до приезда тётки», — напомнила я. «У нас есть ещё дня три». «Конечно», — задумчиво кивал в ответ Миша. «Я всё успею. Я должен всё успеть». Я же заметила, что теперь каждое утро дольше положенного крутилось перед зеркалом. Будто мне было дело до того, что обо мне подумает Миша. Но парень, погружённый в свои нерадужные мысли, совсем не обращал на меня внимания, и это... Злило? Страшно злило. Перед предстоящим свиданием с Пашей я разоделась в пух и прах, боялась самой себе признаться, что нарядилась, так, совсем не для долги. Но Миша, выйдя в коридор, равнодушно осмотрел меня и поинтересовался. «На экзамен?» «Вообще-то у меня свидание», — ответила я, надевая массивные длинные серёжки не оборачиваясь, поглядывала на парня в зеркало. «Прикольные серёжки», — проговорил мой новоявленный сосед. «Приятно». «Ты как новогодняя ёлка с гирляндой». Я нахмурилась и щёлкнула пальцем Мишина отражение. Парень рассмеялся. «Ну-ну», — протянул Миша. «Тогда удачи на свиданке». «Спасибо», — буркнула я. «Тебя тут тоже не скучать. Сидишь целыми днями, как сыч, не по своей же воле». Недовольно проговорил Миша. «Делаю всё, что в моих силах. Могу сегодня же уйти». «Извини», — сухо проговорила я. «Вечером договорим. Я опаздываю». Быстро нацепила лодочки, вспомнив прогноз погоды на сегодня, схватила с тумбочки зонт в трость и выскочила в подъезд. Затем снова открыла дверь и заглянула в квартиру. «Ещё раз извини». «Не уходи, только хорошо. Дождись меня, пожалуйста», — попросила я. Ещё с того ужина, когда Миша пообещал сыграть и спеть, если выберется из передряги живым, меня не покидали жуткие мысли. Было страшно за малознакомого, отстранённого парня. Вообще, вся ситуация была такой неясной, нелогичной, запутанной. «Хорошо», — растерянно отозвался Миша. «Дождусь». Зайдя в кафе, в котором мы договорились встретиться с Пашей, настроение ещё больше испортилось. За столом вместе с долги сидел мой знакомый Герман Буравин. Русые волосы зачёсаны на бок, яркое поло, нахальный взгляд. Для чего Паша его сюда притащил? Я долгих и буравин. Родились и выросли в небольшом городке у самого моря, а после школы отправились учиться в мегаполис. С Германом судьба меня свела в прошлом году. На летних каникулах парень встречался с моей подругой Томой. Девушка провела с этим ловеласом пару бурных ночей, а затем резко перестала интересовать буравчика. Так его называли близкие друзья. Парень сделал подружке ручкой и просто не отвечал на её звонки. Избегал встреч. не один вечер мне пришлось утешать наивную Томочку. Ох уж эти девушки, считающие, что именно они, могут исправить бабника и наставить его на путь истинный. Если честно, Паша при первой встрече тоже показался мне несерьёзным. Смазливый, обходительный, обаятельный, от таких жди подвоха Но узнав его ближе, я поменяла своё отношение. И при знакомстве с Мишей у меня и в мыслях не было, что тот меняет девчонок как перчатки. Скорее уж, его насмешливая манера разговора должна отпугивать противоположный пол. Хотя позже выяснилось, что парень музыкант. Таким положено иметь поклонниц. А мне что? Ничего. Всё равно. И почему все мысли в конечном итоге возвращаются к моему новоиспечённому квартиранту? У меня, вообще-то, свидание с симпатичным парнем. Я отогнала непрошенные размышления, подошла к столику, за которым сидели Буравин и Долгих, и приветливо улыбнулась. «Добрый день. Я ведь не опоздала?» «Нет, что ты!» — мило засуетился Паша, вскочив на ноги. «Это мы с Буравчиком раньше пришли. А это, кстати, Герман». «Мы знакомы», — не слишком ласково проговорила я. «Да?» — удивился Паша. «Точно. Вы же виделись на тренировке по боксу». Нет, мы были знакомы ещё раньше. Долгих сердито оглянул на приятеля, а Буравин завёл старую пластинку. ульян «Ульянка, куклёнок, кто старая помянет? Неужели ты такая злопамятная?» «Он тебя обидел?» – перебил друга Паша. «Он обидел мою подругу», – коротко ответила я, усаживаясь за стол. «Надеюсь, мою подругу он не обидит», – выразительно посмотрев на Германа, проговорил Долгих. Буравин стал совсем пунцовым что привязались ко мне?» — пропыхтел он. «Жаль, Герман мне раньше о своих подвигах не рассказывал», виновато, — виновато проговорил Паша, взяв меня за руку. Буравин пожал плечами. Он не видел никакой проблемы. «А мы будем втроём обедать?» — спросила я, честно говоря, не понимала, почему Паша всюду таскает за собой своего друга. «К нам присоединится ещё Полина», — проговорил Долгин. «Двойное свидание?» «Ну да, я тебе вроде говорил». «Может, и говорил. Со всеми мыслями о странном Мише и его злом отчиме я то и дело витала в облаках. Должно быть, Паша, правда, меня об этом предупреждал. Но я просто пропустила информацию мимо ушей». Вскоре в кафе появилась Полина Ковалёва, бывшая одноклассница, а ныне одногруппница долгих. Всегда казалась мне весёлой и интересной, только почему-то недолюбливала меня. С чем это было связано, непонятно. Но что в школьных коридорах, что позже в университете, глядела она на меня не очень дружелюбно. Порой я искренне недоумевала и даже сердилась на поле, не понимая, почему попала в такую немилость. Вот и в этот раз Ковалева при встрече метнула в меня молнии. Сейчас бы я решила, что она просто приревновала к Паше. Всё-таки не верю я в дружбу между мужчиной и женщиной. Но ведь на свидание она пришла к Буравину. Что, по правде говоря, тоже меня удивило. Она, как и Томочка, клюнула на смазливого блондина. И что они все в нём находят? С Буравчика мои мысли переключились сначала на изменщика Руслана, а потом само собой снова на Мишу. Да будь он не ладен, как выгнать его прочь из своей головы? Я сердито смяла салфетку и попыталась отвлечься, присоединившись к разговору. Наш обед протекал очень даже весело и мирно. Еда и обслуживание в новом кафе, где мы встретились, мне нравились. Несмотря на низкие свинцовые тучи за окном, в помещении царил уют. Паша мил и галантен, а за пререканиями Германа и Поля было забавно наблюдать, и всё-таки не похоже, что эти двое без ума друг от друга. «И как?» — кивнул на мою тарелку Буравин. «Разве это вкусно?» «Чёрный рис с тыквой?» — переспросила я. Уже ж говорила, просто превосходно. В жизни бы такой рис не заказал, — скривился Герман. Это только потому, что он чёрный, — насмешливо поинтересовалась Полина. А вот сейчас бы такие шуточки шутить, — поморщился Буравин, отправляя в рот пончик. Просто, ну, что это за еда? Не наешься. Сколько здесь калорий? Чуть поменьше, чем в твоей тарелке с сахарными пончиками, — проговорила Поля. Такого налопаешься и саму разнесёт. «Брось, пупс!» — весело отозвался Герман. «Тебе это не грозит, у тебя вон и так...» Буравин кивнул. «Щека щёку ест!» «Это как?» — глаза Ковалёва от удивления округлились. «Совсем отощала покачал головой Герман. «На самом деле это я себя в руках держу!» — похвасталась Полина. «А так у меня от природы кость широкая!» «Я бы тоже подержал тебя в руках», — поиграв в бровями, проговорил буравин а затем снова протянул поле пончик. «Ну, кусни». «Отцепись ты от меня», — сердилась Ковалева. «А то моя кость ещё на пару кило шире станет». Я искренне веселилась, глядя на перепалку ребят до тех пор, пока на мой телефон не пришло сообщение от Миши. «Кажется, подруга твоей тётки пошла на поправку». Я с недоумением взглянула на экран. О чём это он? Неужели родственница звонила? Вряд ли Миша совсем дурной, чтобы брать домашний, которым, кстати говоря, пользовалась исключительно тётка. Может, она оставила сообщение на автоответчик. Ой, а если сообщила, что собирается вернуться раньше, раз подруга выздоровела? Кажется, мне пора в квартиру. нужно перепрятать Мишу, пока дальняя родственница не нагрянула домой. Моя перемена настроения не укрылась от остальных. Пришлось наврать про подругу, которая попала в неприятности. Я снова погрузилась в свои мысли. А ребята тем временем над чем-то дружно рассмеялись, и я тоже хохотнула, особо не вникая в их разговор. Следом пришло новое сообщение. «Фу, что за духи у твоей тётки, жуть какие вонючие!» А резко стало душно. Будто в самый жаркий день меня с головой закутали в пуховое одеяло. Я вскочила на ноги, словно ужаленная. «Простите, но мне нужно бежать. Моя подруга без меня, она не справится». Оставив деньги за обед и наспех попрощавшись со всеми, я пулей вылетела из кафе. Как только я выскочила на улицу, начал накрапывать дождь. Быстро раскрыла зон, над головой прогремела, и я не сразу расслышала, как меня окликнул Паша. Я обернулась. Долгих бежал за мной от кафе. «Уля!» — выдохнул он, ёжась от накрапывающего дождя «Тебя проводить? Всё в порядке?» «Да, в порядке!» — пролепетала я, пытаясь унять предательскую дрожь в ногах, а затем, словно опомнившись, пригласила Пашу под свой большой прозрачный зонт. «Иди сюда! Дождь разошёлся, промокнешь!» Долгих с радостью забрался под укрытие. Теперь мы стояли близко друг к другу и капли барабанили по раскрытому большому зонту. Снова послышался близкий раскат грома. «Вон у остановки стоит такси!» — кивнула я в сторону — «На нём доеду». «Ты так внезапно убежала», — проговорил негромко Паша, глядя на меня сверху вниз. «Подруга попала в беду. Что-то серьёзное». Я опустила глаза и почувствовала, как задрожали ресницы. «Чёрт возьми, я совсем не умею врать». «Нет, просто встретила бывшего. Боюсь, как бы они не поубивали друг друга». Паша обаятельно улыбнулся. «Тогда мне нужно вернуться в кафе, иначе друг друга поубивают будущие». Это он про поле Буравчика. Я рассмеялась. «Конечно, беги, мы с тобой просто два миротворца». Паша нехотя выбрался из-под моего зонта. Его темные волосы тут же намокли. Долгих взмахнул рукой на прощание. Я слабо улыбнулась и кивнула в ответ. Пока добиралась до такси, ветер усилился, едва не вывернув мой зонт. В тёплой машине внезапно пробрала дрожь. И сердце тревожно стучало. Я назвала свой адрес и уставилась в окно, по которому нещадно хлестал летний дождь. Что делал Миша в тот момент, когда тётка нагрянула в квартиру? А если она, обнаружив парня, вызвала полицию? В любом случае, их встреча не предвещала ничего хорошего.